Глава третья Виктор Павлович сидел дома на подоконнике Смотрел на ночной город и пил Он взял отпуск И теперь пытался как-то осмыслить произошедшие с ним события А также ту петлю безнадежности, которая, как ему казалось, затягивалась на его шее все сильнее и сильнее Из этой идиллии синего докаданса его вырвал звонок в двери гостей никаких он не ждал, поэтому проигнорировал его. Попытался. Потому что за первым последовал второй, третий и так далее. Кто-то раз за разом продолжал сжать на кнопку, провоцируя этот мерзкий звук. Упорно, настырно. Так что минут через пять следователь психанул. Достал смартфон, подключился к недавно установленной системе наблюдения и скривился. Там за дверью находился тот самый маг, который тогда куролесил с Ильей по столице. А потом морочил ему Петрову голову на набережной. Более того, он был в компании нескольких незнакомых людей. Следователь выглянул в окно. Несколько секунд, и он срисовал еще троих человек, которые пасли его на улице. Один даже рукой ему помахал вполне доброжелательно. Петров достал пистолет... Осторожно передернул в затвор и снял с предохранителя. Подходить к двери не спешил. Помнил, как вскрыли квартиру бывшей Ильи. А люди пришли с магом или нет, он не знал. С виду-то их не отличишь. Он нервно встряхнул головой, вспомнив Беллу. Подключился через смартфон к своему умному домофону и спросил. «Какого черта вам надо?» «Виктор Павлович, уберите пистолет и откройте дверь». Мне, признаться, надоело тут стоять. Я не хочу никого видеть. Сами знаете, дорога дальняя. Уйти просто так я не могу, и поверьте, я не желаю портить вашу дверь. Мне кажется, вы ее совсем недавно поставили. Так наш общий друг вас впечатлил? Петров поморщился. Он помнил, как этот маг обратил в прах звено цепи. Буквально за несколько секунд. И не сомневался, шансов в случае конфликта у него нет вообще. Тем более, что маг пришел не один, хотя где-то в глубине души его слегка теребил червячок, предлагавший проверить. Его новая бронированная дверь была освещена, но... Жалко, как же ее жалко! Поэтому, чуть помедлив, он прошел в прихожую. Разблокировал замки, распахнул двери и спросил: "Что вам всем от меня нужно? Я после нашей встречи на набережной чуть с ума не сошел. Какой встречи? Что значит какой? Удивился Петров. Я клянусь в том, что последний раз с вами виделся только в присутствии Ильи. Произнес маг, подняв правую руку которую ненадолго охватило золотистое свечение. «И что это сейчас было?» «Клятва силой. Свечение бы не случилось, если бы я соврал». «Кто это с вами?» «Мои люди, живые, не беспокойтесь». «Я, собственно, по делу». «Илья с вами договаривался о покупке вооружения. Он сейчас попал в передрягу, и мы решили закупить потребное ему, чтобы переслать». «Оплата, как договаривались, это...» — указал он на одного из своих спутников. «Опытный белый маг. Может не только лечить, но и делать легкую пластику. А там и там, как и оговаривали, золото в слитках. А эти?» — «Скажем так, служба безопасности». «Проходите», — произнес Петров, отходя с дороги. Сам же подошел к комоду, на котором лежал подаренный ему крестик, и начал нервно его теребить в нерешительности. а артефакт магии крови, — не глядя сказал Эротос. Вы его между пальцев зажмите, ну или пальцем к телу придавите посильнее. Вот. Сработало? — Да, — растерянно произнес следователь. — Ауру показывает? — Да. «Вы — они черные, он белый, эти — зеленые». «Ну и славно. Можете в окошко выглянуть и посмотреть на простых людей, только ненадолго». «Что конкретно вам нужно?» Убирая крестик в карман, спросил Петров. «Вы на шее его повесить не хотите? Вон и цепочка есть. Потеряете. В наших реалиях такой снова сложно будет найти». «Повторюсь, какое оружие вам нужно?» «Я в вашем вооружении не сильно разбираюсь». «Что просил Илья, помните?» «Разумеется. Вот и давайте это, да побольше. У меня есть возможность ему это переслать». «С кем он там воюет?» «Да кто его знает?» — пожал плечами Аратос. «Если честно, мы понятия не имеем. Мир закрытый». «Сведений почти нет. Мы нашли лазейку для поддержки, но по ней можно переправить только одну партию предметов. Живых не провести и их не выдернуть. Думаю, что второй раз нам ей воспользоваться не дадут». Виктор Павлович чуть помедлил, глядя на этого мага. Хмыкнул. Набрал какой-то номер на смартфоне. «Говорит Петров. Товарищ генерал, они вышли на связь?» Да. «Как и уговаривались?» «Понял. Слушаюсь». Сбросил вызов. Взял со стола ключи и направился к двери. «Пойдемте. Сейчас микроавтобус за нами приедет. Мы договаривались о помощи лично с вами, причем тут генерала. И после оказания вам небольшой услуги ситуация изменилась. Меня обследовали и тщательно допросили». Наказание, назначенное Ильей, кстати, негласно подтвердили. Эти двое уже трудятся, меняя памперсы старикам и подмываем жопки. Наше правительство не против с вами сотрудничать, но напрямую. Сейчас плата по договору. На будущее мы бы хотели обсудить более широкое взаимодействие. Желательно регулярное. «Ну что же, тогда же лучше», — произнес Аратос, и, увлекая рукой своих спутников, направился следом за хозяином квартиры. Тем временем Илья со своим отрядом довольно бодро шагал по лесу, только удивляясь тому, как славно веточки и корешки расползались, открывая проход. Ровный и удобный. Всегда бы так. чего вы сами с этим проказником не разберетесь?» Марика против него бессильно!» — кивнула Каргана Кикимору. «Он к ее способностям невосприимчив, ибо дерево. Я же ему ровня, и если сойду с ним, то неясно, кто верх одержит, и победителю будет не сильно легче, чем проигравшему». «Это не мое дело, но чего тогда вы вместе не сладитесь? Если борьба лишена смысла, то значит, надо договариваться». «Сейчас увидишь», — буркнула Кикимора. Этот гад всю округу всякой пакостью пытается заполнить. Чудищами. Они и друг друга жрут, и на простых селян нападают, а нам это не нужно. Мы с селян живем. Сами жрете? Бывает и жрем, — улыбнулась корга, принявшая вновь облик старушки. Но больше сотрудничаем. Своего рода взаимовыгодное сожительство. От него и нам польза, и им. — Иной раз дуру какую или пентюха приберем. — Бывает. Только вот никто нам в том вины не чинит, ибо самим легче жить становится. — Санитары леса! — усмехнулся Илья. — Что это значит? — У нас есть поверье, что волки — это санитары леса, то есть выбивают всякое больное звериё. Оттого им хорошо и лесу. — Да, как-то так, — кивнула корга. «Хотя мы не часто кого изводим. Нам это особо без надобности». «Я даже ту секту в стороне укоренила, чтобы местных не трогали», — добавила Марика. «Ты глянь». «Что?» «А, и верно. Пригрелись под лопухами мерзавки». «О чем речь?» «Вон, видишь? Вон там, под той березкой в лопухах», — указала карга, остановившись. Илья глянул, куда ему указали, но так сразу и не разобрал. Переключился на магическое зрение и ахнул. Впереди сидели какие-то существа. Вроде живые, а вроде и нет. Такая аура обычно у диких животных, только эти явно гуманоиды. «И кто это?» «Никто, а что!» «Этот охальник зовет их «хисриками».» издали каждая такая тварюшка похожа на худощавую женщину с жидкими прямыми черными волосиками. Словно тяжело болеет. Да только как ближе подойдешь, не ошибешься. У нее вся кожа в складках, словно на машонке. Охотятся они только на бледнокожих мужчин да женщин. Набрасываются на них и пожирают. Особенно любят высасывать мозг. И откуда такая погонь взялась? Да кто его знает? Этот охальник всякую дрянь откуда-то магии тащит и плодит в здешних местах. Из иных миров, видать. М да, шуметь-то тут можно. Лучше не надо, а то сейчас пол леса сбежится. Понял. Кивнул Илья, перехватывая копье поудобнее и поправляя щит. Мысленно отдавая приказ Гулям-воинам и Гели следовать за ним. — Погоди, милок, — остановила его корга. Нака, возьми. — Чего это? — Ты, когда такую погонь бить будешь, с него, может, какая капля или слеза выпадет. Себе потом колечко оставь. Мне не жалко. Я же их на продажу делаю. — Капля или слеза? — Полезные для мага шарики. Помнишь ли их? Как их звали-то? Слеза арды, да? Точно. И иные. Уже и не припомню. Давно это было. Иногда еще чего будет выскакивать, но тут все зависит от удачи. С большинства ничего. Мне добивать нужно. Просто находиться рядом в момент смерти. Илья, поблагодарив, принял колечко. Несколько секунд его поизучал, глянул на Мхея, и тот менторским тоном пояснил. Кольцо Гра, с виду обычное. Действие такое, как описала Баба Бая. И использует твою магическую силу, чтобы агрегировать остатки жизненной силы разных эманаций умирающего в один из магических концентратов. Кольцо слабое, почти не применяется. Да и ингредиенты так не добывают. Это варварство. Но в текущей ситуации почему нет? С людей тоже можно. С любых живых и мертвых. Главное, чтобы аура была. Илья кивнул, надел колечко, которое сразу же обнаружилось оком, как и его способность, и пошел вперед, намереваясь подтыкать острыми предметами в этих мелких и коварных чудовищ расистов Они ведь только на белых охотились, как понял Илья. Почему, не ясно. Впрочем, не важно. Тихо порешать не получилось. То ли эти твари что-то заподозрили, то ли это была ловушка, но разорались они знатно, словно Илья их резал. Нет, ну, так-то да, резал, точнее, колол копьем. Ну, а орать-то так зачем? Как следствие, со всей округи стали сбегаться всякого рода чудовища. Поначалу-то которых тут оказалось больше сотни. А он с ребятами их колол. Зомби шли следом и оперативно сжирали тела. Подчищая поляну на случай, если кто-то или что-то начнет их воскрешать. Заодно собирая магические концентраты, если такие встречались. Ну и просто ценные вещи, а они встречались. Даже слабенькие артефакты порой эти твари тащили. В основном лесные, самодельные, вроде кольца Гра. Видимо, остатки имущества почивших прохожих, большая часть которых числилась окрестными сельскими жителями. Потом стали появляться и иные чудовища. Кого тут только не было, и какие-то природные зомби уродливого вида, и здоровенные уродцы размером с быка, с головой увенчанной рогами вроде лосинах, да с пастью, которая бы дала фору любому тигру или льву, и прочее, прочее, прочее. Илья бил да присматривался, выискивал среди этой всей мерзости какое-нибудь интересное существо в качестве замены лошади. Нет, конечно, конь у него был славный, даром что мертвый но какое то внутреннее чувство требовало понтов кони у прочих есть а он маг смерти у него и под седлом должна ходить какая нибудь дивная мерзость чтобы сразу плюс сто пятьсот к убедительности лакса зов спящих которые он продвигал для верховых существ потихоньку развивалась илья после той драки у лагеря перенастроил ее на количество чтобы побольше толпу верховых поднимать Конный отряд ведь всяко лучше пешего. Так сразу, как забили первого саблезубого лося Баса, как их называла Корга, он его и поднял, и сразу бросил в бой. Чуть погодя, еще одного поднял, тут же направив в качестве подкрепления. Когда же вся драка в целом завершилась, а остатки местных чудовищ разбегались, у Ильи под рукой имелось уже восемь Баса. Один другого крепче. Тупые, правда. Вот вообще как бревно. Дрались славно на инстинктах, но мозги, как у курицы. того в обычном управлении довольно топорны. Кроме того, сильные, очень сильные. Ехать на них, конечно, не очень удобно без специальной сбруи. Илья уже попробовал. Но вот в качестве вьючных животных они вполне себе годились, так как каждый легко на своем горбу тащил добрую тонну или около того. Жрали много, это да. Порций пять насыщения в день на них требовалось, чтобы поддерживать их состояние, не давать гнить. Притом кольцами пользоваться они сами не могли, ибо тупые. Так что в будущем, вероятно, стоило бы их заменить на каких-нибудь гигантских волков или кошек. Черт его знает, что встретится. Пока же вполне себе годные лошадки, обладающие очень неплохой ударной силой. Как показала практика, навал с разгона сразу восьми баса страшен. У них в каждом живой массы силы за три тонны, да и скорость они набирали в рывке километров до шестидесяти в час, разгоняясь с таким ускорением, что многим автомобилям фору дали бы. «Мозгов бы им», — констатировал Илья ситуацию. А впереди их ждало целое болотце, небольшое, Глубже, чем по поясу, не провалишься нигде. С местными обитателями. Утопцами в основном. Этакими дикими зомби, адаптированными к водной среде. Слабенькими по отдельности, но сейчас и здесь, вот, сотни три, не меньше. Хотя все равно они погоды сделать не могли. А Марийка с нами чего пошла? Спросил Илья, в который раз скосившись на ее довольную морду лица. Так покушать. «Вишь, какая худая!» — улыбнулась корга. «Смерть, боль мучения. мучение. Она это есть, я правильно понял?» «Да», — кивнула Кикимора. «Ты, конечно, слишком быстро обрываешь существование этих тварей, но обильно. Давиться приходится, но я без претензий. Мне все нравится. Ты, главное, не останавливайся». «Выглядит, будто я пригласил тебя в кафе и угощаю деликатесами». «Это свидание, что ли?» «Какое еще свидание?» Воскликнула нефти с явным раздражением. «Не кипятись», — примирительно произнесла Марийка. «Я кикимора». «У меня там...» — кивнула она на промежность. «Даже ничего нет». «Ну, какое свидание, даже в голову не бери». «Серьезно?» — удивился Илья. «Покажи». Марийка усмехнулась и совершенно равнодушно задрала подол, продемонстрировав анатомию кукольной Барби. Мужчина даже присел. Посмотрел, рукой пощупал. А это чего это? А это как это? А зачем мне? Улыбнулась Марийка. Я же воплощенный дух. Материальная пища мне не нужна. Секс тоже. Рожать не могу. Это тело конструкт. В принципе, если очень потребуется, создам половые органы, как у живых. Только ни сексуального удовольствия, ни способностей к рождению новой жизни мне не обрести». «Тогда какой же ты аналог гомункула?» «Аналог не всегда копия», — улыбнулась Кикимора. «А как вы размножаетесь?» «Никак», — развела она руками. Духи женщин, которые не упокоились, должны последовательно пройти путь через тень и банши к Кикиморе, сожрав в процессе сон других духов и прочих обитателей серого мира, да и живыми не церемонись. А дальше? В кого может развиться Кикимора? Не знаю, но пределов нет, если только они не искусственные. И я не теряю надежды измениться еще раз и еще. Илья покивал, вспоминая про ограничения лакса и способностей Дева. «Слушай, а ты не хочешь с нами отправиться?» — спросила ее Нефтис. «И как ты себе это представляешь?» — улыбнулась Марика. «Ты кушаешь эманации смерти, боли и страданий. Мы в походе постоянно сталкиваемся с кем-то и воюем. И тебе, и дай нам помощь. Твой крик может пригодиться». — Ты, милая, сама неведающего просишь, — возразила Бабабая. — Кикимара ненасытна. Когда драк нет, она сама станет вас изводить. Камешка в обувь насыплет или еще чего сделает. Рядом с ней кто-то должен постоянно страдать или мучиться. — А ты как с ней обходишься? — А я по природе своей могу ее в бараний рог согнуть щелчком пальцев. От того при мне без спроса и не озорует. Ну и тебя побаивается. С хозяином ночи, да еще с таким боевитым, связываться ей не с руки. Ты полагаешь, это мой путь? Заигрываешь?» — усмехнулась корга. Если печать накладывала черная лили, то она могла выбрать путь только своей стихии. Да и не умеет никто, кроме хозяина ночи, так силы тянуть. Есть еще парочка путей, но там все иначе. Может, ты подскажешь, как бы мне раздобыть сведения о пути? Тоже хочу все знать, а то как босяк какой-то. Что-то нашел, а сам не знаю что. И спросить не у кого. Так ты правильно идешь. В небесных чертогах купишь у стража, если они тебя вообще пустят. Кровавый ты, отмыться бы». «Хотя вряд ли успеешь». «Отмыться?» «Да». «Сартос, тварь, мог бы и предупредить». «Зачем?» улыбнулась Марийка. «Он защищал сердце Падмы. Ты его победил и сердце уничтожил, сожрал, то есть. Иначе бы ты не испачкался. Уходя на перерождение, святое дело кого-то с собой прихватить. Испачкать тебя кровью и бросить стражем чертогов. Чем не план». «Как они поведут себя вопрос? Но шанс! Шанс!» «А вы знали Падму?» «Милая девочка была!» — улыбнулась Карга. «Тебе бы в супруге сгодилось! Это-то зеленая не От этих слов нефти скинулась, но промолчала. «Да ты не ерись, не ерись, Сама потом поймешь все!» — произнесла Бабабая. Какая у нее была стихия? Попробовал сменить тему Илья. Белая! Как отмоешься, краснота сауры сойдет, белые прожилки станут. И лакса белой стихии сможешь использовать. Она комору и создала, добавила Кикимора.